Глава 50. Я посмотрела на Федору и увидела по ее взгляду, что она предпочитает остаться дома и готовить бургеры. И в этом я была с ней согласна. Но Хартли не из тех, кто принимает отказы. Чего доброго еще сам к нам заявится вечером, хотя лучше быть на своей территории, чем на чужой. Увы, сегодня на вечер у нас уже есть планы. Я постаралась придать лицу выражение искреннего раскаяния. «Мне нужно отнести заказ, а потом мы будем наводить порядок и перебирать крупу». По глазам Хартли я поняла, что его это ничуть не убедило. «Завтра мне придется вернуться в город, так что я настаиваю». Он говорил, не повышая голоса, но я прекрасно слышала, что он дает мне последний шанс согласиться добровольно. Видимо, драконье терпение уже исчерпало свой лимит на день. Боюсь, у нас нет нарядов для званого ужина. «Хотите, чтобы я об этом позаботился?» Все. Терпение лопнуло. В голосе Хартли прозвучала неприкрытая угроза. Я вздохнула. Вот нужно было мне его драконить. С другой стороны, теперь я знала, что он все таки может позволить мне некоторые вольности, что не могло не радовать. «Ко скольки нам прийти?» К восьми вечера. Хартли вежливо улыбнулся. «И не беспокойтесь насчет платьев. Это будет скромный ужин. Семейный». Он усмехнулся и повернулся спиной. Когда он был уже на полпути к своему дому, ящик с горшками вдруг поднялся в воздух и поплыл передо мной вперед. Это заставило Федору моментально позабыть о том, что бургеров сегодня нам не видать. Она скакала вокруг ящика все время, что он не спеша двигался к дому. Достала телефон и стала водить им то над ящиком, то под ним. Кажется, делала своё видео, фиксируя настоящую магию. «Значит так, Федора». Я нервно ходила по комнате, пытаясь собраться с мыслями. Федька сидела на диване, ожидая моих указаний. «За ужином говори только, когда Харти спрашивает. И постарайся отвечать коротко. Не лги. Он может почувствовать ложь, и я не знаю, как он отреагирует. Он слишком непредсказуем. Телефон оставь дома. И будет лучше, если ты наденешь платье». «Ну, э, Эмили!» Застонала Федора, то ли от перспективы весь вечер молчать, То ли от того, что придется идти мало того, что в платье, не любимых джинсах, так еще и без телефона, который она практически не выпускала из рук. Нет, Федечка, я не хочу рисковать тобой, если нам повезет. Я осеклась и бросив взгляд в окно, за которым в густеющих сумерках светился огнями дом дракона. Не повезет нам. Картли очень умен и уже видел Федору в ее странном наряде. К тому же он наверняка уже все выяснил про мою семью и знает, что никаких сестер, кроме Виолы, у меня нет. Ни родных, ни даже дальних по крови. «Эмили?» Кажется, я застыла на месте, глядя в окно. «А что, если попробовать сперва поговорить с ним наедине? Сейчас вернусь». Я стремглав бросилась к лестнице. Взлетела на второй этаж, забежала в мастерскую и схватила чистый листок и перо. Долго размышлять над посланием не стала. Если промедлю, могу испугаться и передумать». Написала небольшую записку и положила ее в почтовую шкатулку, а потом стала ждать. Слушала удары сердца и поглядывала то в окно, то на дом Хартли, то на резную шкатулку, красивую и тонкой работы. Я коснулась пальцем крышки, провела по узору в виде переплетенных в полете драконов. И как только шкатулка тихонько звякнула, открыла ее. Он согласился. Сердце подкатило к горлу, и я испытала невероятные силы смесь страха и облегчения. «Эмили, ты где?» Федора, не дождавшись меня, топала по ступенькам. Честное слово. Иногда мне казалось, что это не девочка, а каменный голем, созданный бабушкой и спрятанной в зеркале до поры. Иначе как может такая худенькая девчушка так топать? Я сжала кулаки, резко выдохнула и поднялась, нацепив на лицо беззаботную улыбку. «Не нужно, чтобы Федора знала, как я волнуюсь. Я здесь, Фидечка. Я договорилась с Дэйном Хартли, что тебе не обязательно присутствовать». «Почему?» Она с подозрением посмотрела на меня. «Он наверняка заведет серьезные разговоры, а тебе будет скучно. Побудешь немного дома одна. А бургеры? А вот мы с тобой их приготовим до моего ухода». Я была рада, что смогу занять себя готовкой. Понимала, что иначе просто ходила бы из угла в угол и только сильнее себя накручивала. А если бы взялась за работу, то вряд ли вышло что-нибудь стоящее. До вечера еще было время, так что перед тем, как заняться ужином, я сбегала в поселок и сообщила Мэрион, что она уже завтра может забрать свой заказ. Пока говорила с ней, вокруг нас собралось еще трое жительниц Уайтфилда, и домой я вернулась с тремя новыми заказами». Еще два гребешка, как у Игнис от ее соседки Кормилы, и браслет, который постоянно норовил упасть с руки и потеряться. Мне было немного совестно, что несколько заказов, которые принимала еще моя бабушка, до сих пор не были выполнены. Но для этого мне требовалось поговорить с заказчиками, а они, как назло, уехали в соседний предел в гости к родственникам. Когда вернулась, Федора уже подготавливала продукты для бургеров. Вымыла и разложила на столе овощи, порезала пополам круглые булочки, Достала нож, доску и все необходимое для соуса. Только надо сперва котлеты сделать. У тебя же есть мясорубка? Бабушка их всегда делала с луком и хлебом в балаке. У меня есть это. Я вытащила из ящика стола крепкий тесах и продемонстрировала его Федоре. И я отлично умею им управляться. Она, вытаращив глаза, следила, как я мелко нарезаю мясо для фарша. Также мелко я нарезала луковичку и бросила все в миску. Федора уже подавала тарелку с размягшим от молока хлебом. Котлетки пришлось делать слишком плоские и большие, по моему мнению. Зато Федора была довольна и заявила, что именно такие нужны для правильных бургеров. А когда они были обжарены с двух сторон, мы отложили их отдохнуть и занялись остальные. Оказалось, что готовить бургеры и правда очень легко. Нужно было только нарезать все тонкими ломтиками, чуть поджарить на сухой сковороде булочки положив их срезом вниз, а потом собрать все в правильном порядке. Булочка, соус, который мы сделали из сметаны, чеснока и пряностей, лист салата, котлета, на которую лёг ломтик сыра, тут же начав плавиться от тепла, томат, тончайший кружочек лука, еще немного соуса и вторая половинка булочки. «И все. «Да, бургер готов», — объявила Федора, облизываясь. «Можно ужинать?» «Ну, тогда тебе придется ужинать дважды», потому что еще рановато». Я улыбнулась, но не смогла устоять, и вслед за Федькой схватила свой бургер и вонзила в него зубы. Вкусы каждого ингредиента перемешались у меня во рту, пока я жевала, даря почти такое же удовольствие, как от пиццы. «Маринованного огурчика не хватает», не проживав до конца, заявила Федора. В отличие от нее, я сначала проглотила еду, а уже потом ответила. «В погребе есть огурцы соленые. Могу достать, если хочешь». Она кивнула, и я, вытерев руки и прихватив с собой люминарис, стала спускаться в погреб. Пришлось потратить время, чтобы среди всех банок найти нужную, а потом еще и поднять ее наверх. «Сейчас улучшим твой бургер». Я торжественно водрузила добычу на стол и увидела, что на диване появилась объемная коробка. «А это что?» «Пока тебя не было, заходил какой-то дядька. Сказал, что от Хартли и велел передать тебе».